Дальше ещё один человек укладывал стопки карт вроде тех, которые Пиппа показала полю. На полку приземесто машины, а она швыряла их в своё нутро, переваривала и выплёвывала обратно аккуратными пачками. Между рядами машинок, точно крестьяне по полю, вродили две женщины и мужчина. Всё вокруг щёлкало, гудело, трещало. Фиппа нагнулась к полю, стараясь перекричать шум. Эта цифровая электронная вычислительная машина одновременно решала десятки задач. Ход решения всех их отражался в загадочных знаках на экране. А оператор контролировал количество времени, отдаваемого каждому конкретному заданию. Ивинил первая очередность выполнения решения, нажимая на кнопки. Я попросил пропустить в качестве примера остра археологическую программу. При нормальных обстоятельствах данные были бы переданы утром из главного корпуса по телефону и обработаны в порядке очередности. Так что я получил бы результаты днём. Джей стояло контрольного пункта, и вид у него был точно такой же. как у его героя в осаде. Через несколько секунд на кинескопе появился зелёный сигнал, означающий, что счёт окончен. Мы ещё только шли к печатающему устройству у боковой стены, а ответ уже был погребён под стопкой бумажных листов. Нью-Йорк заканчивал разговор. Настойчивый голос в трубке заставил меня очнуться. Профессор, вам следует поехать в Стоунхендж с нашими операторами. Что же, я буду рад помочь, но надо выбрать время. Сегодня вечером все необходимые инструкции и билет на самолёт ждут вас в аэропорту Логан. Но благодарю вас, профессор. Раздел 2. Стоунхендж. В этот день я мог любоваться солнечным восходом, летя на реактивном самолёте навстречу заре со скоростью 950 км/ч. Я познакомился с телережиссёром в бетонном проходе, через который пассажиры в аэропорту имени Кеннеди попадают к самолётам Transport Airlines. Я узнал его по лехому ёжику стрижки. по художественному костюму и тёмным очкам. Его профессиональным кредо был успех. Одна плохая программа и вы за бортом. Ему требовались дополнительные сведения, которых не было в статье. А в нашем распоряжении оставалось 5,5 часов полёта, за вычетом времени на заполнение анкет, просмотр кинофильма, завтрак и обед. Валяйте, сказал он. Стоунхендж один представлял собой кольцевой ров диаметром 105 м и с разрывом на северо-восточной стороне. К нему также относятся два миловых вала: один снаружи рва, а другой внутри. Ямы от столбов, кольцо из 56 ям, И несколько больших поставленных вертикально камней. Ров специально не копали. Он просто был источником строительного материала. При выламывании мело образовались канавы разной длины и ширины, после чего оставшиеся перегородки были разрушены и получился ров. Вскоре после его завершения он начал заполняться всяким мусором. а также землёй в результате неизбежной естественной эрозии. Об этом свидетельствует пёстрый характер обнаруженных в нём предметов: сломанные инструменты строителей, кирки из оленьих рогов, совки из бычьих лопаток, глиняные черепки и обглоданные кости. Современные студенты попробовали копать мел с помощью кирок из оленьего рога и костяных совков. Это очень непросто. Мел из мелового откоса приходилось выламывать кусками.